Ни с кем и никогда. Почему индийцы продали европейцам такой замечательный континент, мы поняли сразу, как только начали общаться с ними. В принципе, занимаясь этнологией, каждый из нас имел соображение на этот счёт. Но нужен был прямой контакт. Чтобы без всяких догадок мы это увидели, свежо и ясно, как миф, обратный мифу о грехопадении. Возможно, именно здесь На этих островах не было ни грехопадения, ни значит первородного греха. И обитатели их продолжали жить в раю. И чтобы жить и кормиться, им нужно было просто брать из рая. Чего-то оказалось слишком много: времени или солнца. Но в результате какой-то важный механизм в их психике так и не был взведён. Проклятие изгнанных Богом А тем, кто без греха, нельзя было стоять перед теми, кто нёс в себе грех как проклятие и силу. Наши интерпретации не точны именно потому, что и мы, конечно, обладаем этим в полной мере. Возможно, мы ошибаемся в термине. Проклятие как сила. Только индейцы могли бы сказать что-то важное про нас, но они молчат. Они стараются не говорить людям плохого. Поэтому мы только приблизительно гадаем о себе, и единственное, что удаётся нам угадать, неутешительно. Наша главная сила плебейство. Плебейство, как оно сложилось ещё в эпоху позднего Рима, не знающее ни бога, ни войны, ни труда, зато в полной мере разохотившееся до наслаждений. Подобных наслаждениям знати дозрелищ истязательство. Этот Психотип не умер. Он протащился через все средние века чередой бесконечных наёмников, пригретых при разных герцогских и королевских дворах. И в конце концов расцвёл в эпоху масс-культа. Конечно, человеческая история не сводима к плебейству. И всё же без плебейства с его жаждой наживы не было бы ничего. Ни кравэл Колумба, ни войны Севера и Юга, ни физики, ни атомной бомбы, ничего. Наблюдая за индейцами здесь в самом углухом уголке Панамы, мы утверждались в их полной противоположности нам. Они были убеждены в полноте творения. В полноте творения для счастья. Они могли часами дремать в гамаках в тени дома не потому, что были ленивы, а потому что знали, что впереди более прохладные часы, и времени хватит на всё. Может быть, они не были любознательны? Нет, этого у них нельзя было отнять. Всё, всё они знали про жизнь своего леса, обезьян, пауков, про мир рек и мелкого моря вокруг островов. Рост галлюциногенных грибов, кокосов, бананов и плодов нони, которые заезжие белые спешили отведать как заменитель виагры. Но всё это ещё не способно было начать историю как таковую. с историческими героями, столь привычными европейскому сознанию, сосчётом исторических эпох и вообще счётом времени от одного исторического события до другого. Можно было сказать, что они живут ещё в каком-то насекомом летоисчислении, бесконечно, тысячи лет повторяя один и тот же ритуал дня, даже не подозревая, что какое-то иное поведение тоже возможно. Они продолжали не подозревать об этом, несмотря на то, что мимо или сквозь них прошли отряды испанских латников. Американская морская пехота, негры с мачете и бензопилами в руках. Чёрный человек был лишь негативом белого. Он в точности повторял все повадки белого и был для них просто изнанкой белого, только с другим запахом и другой манерой смеяться. Чёрный человек тащил за собой белую культуру, делая её немножко более доступной, и всё. Даже негры-рабы презирали индейцев. Вот что поразительнее всего. С тех пор, как Колумб посадил на риф у этих берегов одну из своих каравелл, у них перед глазами прошла вся история Америки. Отгремели залпы Далеко в море появились и исчезли огромные, как огнедышащие вулканы, военные корабли. Акты капитуляции были подписаны, флаги с новой национальной символикой подняты. На островах выросли посёлки, почти города, с автомобилями, барами, банками, отличными гостиницами, бильярдом, европейской кухней и культом развлечений, какие только возможны на Карибах. А они так и не заметили ничего. так и продолжали плавать по морю в своих долбёнках то на вёслах, то под парусом, как будто двигатель внутреннего сгорания не был изобретён полтораста лет назад. Впрочем, лодочные моторы единственное, что похоже их по-настоящему интересовало. И если племя скапливало достаточно денег, то тоже покупало себе ямаху для большого каноэ, в которое умещалось под деревне. А все эти войны, гражданские или между белыми в мундирах разного цвета, которые происходили у них на глазах, и были в некотором смысле настоящим торжеством и техники, и истории. Вообще их не касались. От кромки глубокого речного залива вглубь леса вели три натоптанные босыми ногами тропинки. Индейцы не перестали строить дома с крышами из пальмовых листьев, и очагом спрятанным под домом, чтобы дымом отгонять москитов. Иногда они проезжали к причалу рынка, продать свежие плоды морякуе, гроздья бананов или корнеплоды маниоки, которую на самом деле они только сами и умели готовить. И тогда было видно, что деньги, главное изобретение белых, всё же очень желанны им и очень важны для них. И всё же целиком отдаться получению этих колдовских Шуршащие бумажик с надписями на чужом языке. Они не хотели или не могли. Так же, как не смогли убивать, как убивали белые. Даже воинственные индейцы Чока. Чока однажды разорили колонию Колумба на своей земле и с тех пор считались кровожадными. Разумеется, такой заповеди, как не убий, не было в их верованиях. Они убивали, когда по их представлениям зло становилось самодавлеющим. И его нельзя было больше терпеть. Однако в их действиях на войне, как и в добывании денег, не было методизма, присущего белой расе. Они убивали конкретных носителей зла и добывали конкретные деньги, как охотничью добычу. Сегодня их в этом деле ждала удача, завтра нет. Собственно говоря, они не хотели превращать свою жизнь в работу, живя в раю. И возможно, так на их месте вёл бы себя каждый. А в том, что касается понятий, которые белые хотели им навязать, то да, конечно. Слово доллар они понимали отлично и различали бумажки по цифрам: 1, 5, 10, 20, 50, 100. Однажды один янки дал им старую двухдолларовую купюру и долго смеялся, когда они поверили ему и взяли бумажку, выведенную из обращения ещё денежной реформой Рузвельта. но они не понимали принципа обмана, столь присущего плебейству, и тем более не понимали обмана как торжества. Они ещё не умели блюдить душой, словами, красками. Казалось, делая что-то, они всё ещё силятся помочь Богу воссоздать тот волшебный мир, который достался им после творения, или во всяком случае не нарушать его. Поэтому так просто и красиво всё создаваемое ими украшение. Парео кусок лёгкой ткани, который облачается вся женщина. В каждое парео заключён мир, иногда вселенная. Браслеты, до колена закрывающие их, в смысле женщин, ноги. Аппликации: крабы, рыбы в коралловых рифах, рыбы, птицы и другие странные существа, обитатели то ли моря, то ли неба. Продолжала ли их фантазия творить, или это были отголоски мифов? родившихся лет 400 назад. Мы были абсолютно счастливы вдвоём с другом, получившим грант на изучение верований и быта индейцев Куна. И в Америке наконец, вдоволь и с удовольствием ломали себе головы над подобными вопросами. До тех пор, пока на острове вдруг не появилась группа российского телевидения. Я не знаю, знакомы ли вы с работой телевидения как одной из грандиозных систем промывания мозгов, созданных нашей цивилизацией. но приехавшая группа искала здесь не больше ни меньше, как племя, в которое после войны бежали несколько русских эмигрантов из американской оккупационной зоны. Из тех пор племя и говорит, и ругается, разумеется, только по-русски. Кто выписал им деньги под такую несусветную чушь, я не представляю. Не найдя ничего подобного, телевизионщики не опечалились, сине спешили уезжать. Но мы изрядно помучились с ними, Прежде чем убедили снять хотя бы один стоящий сюжет. Мы вдвоём жили в Рабензоне. Они, разумеется, в Сван Сэй, самом роскошном отеле. Но какая разница, если благодаря им на острове появилась настоящая профессиональная телекамера. У нас, признаться, были только диктофон и фотоаппарат. Но камеру ещё нужно было заставить работать по-человечески. Их было шестеро: режиссёр, журналист, переводчик, оператор, врач, инженер. Журналист-женщина. Почему-то с самого начала вся моя надежда была только на неё. Индийцы сказали бы, что так завязываются узелки судьбы. Я назвал её Лум, как одну индианку в рваном жёлтом платье, заколотым вместе разрывов булавками. Ибо она ничего не должна нанишивать на себе пока беременна. Я снял её на фотоаппарат и увидел, что она испуганна и недовольна. Должно быть, переживала за будущего младенца. Вместе с изображением мы крадём их лицо и их душу. Индейцы до сих пор верят в это. Я тоже думаю теперь, что это скорее всего правда. Во всяком случае, можно украсть у человека много души. заставляя сниматься так, как это принято у белых. Можно довести его до того, что он потеряет лицо, однако трудно было заставить поверить в это телевизионщиков. Поначалу, особенно Лу, ведь ей хотелось действовать немедленно. Помнится, первым сюжетом, который они решили снять, было исполнение ритуальной песни в ритуальных же костюмах. Предполагалось и переводчик подтвердил это, Что договорённость достигнута. В назначенный час мы подъедем к ним на моторке, а они соберутся на краю живописной банановой плантации и будут ждать. Когда мы приехали, на условленном месте никого не было. Это нисколько не поколебало самоуверенности телевизионщиков. Оператор спокойно установил камеру, как будто невидимые объекты уже стояли перед ним. Разомлевший от жары толстый режиссёр Илу Олег гรีсь на траву и ждали, не проявляя нетерпения. Наконец, луние выдержала, но ну и где же они? Она сама была похожа на индианку. Кусок яркой ткани вокруг бёдер и кожаный браслет на щиколотке, который она купила в сувенирной лавке возле гостиницы, ещё усиливали это сходство. С тех пор, как я увидел её, узелки судьбы вязались один за другим. И глядя на неё, я с ужасом понимал, что домой я вряд ли вернусь. Во всяком случае, вряд ли вернусь прежним. Она волновала меня даже своей глупой самонадеянностью, даже своим незнанием. Я думаю, нам следует пойти поискать их. То есть как? Они не придут, подпрыгнула Лу. Думаю, нет, сказал я. Думаю, они ждут нас в каком-то другом месте. Ну что, нам всем отправляться на поиски, пробурчал недовольный режиссёр. Если хотите, мы сходим вдвоём с ним, вдруг сказала Лу. Почему она выбрала меня, не знаю. Просто когда твоё дерево вот так враз срубает любовью необъяснимой, постыдной даже в своей нелепости, то другое дерево, на которое оно падает, тоже не выдерживает и гнётся. Хотя поначалу даже не замечает этого. Или судьба, почувствовав сгусток возможностей, поторапливается. И вот уже сучивает две нити в одну и вяжет их одним узлом. Мы стали подниматься среди домов деревни, рассыпанных по склону. Коек явился дымок, но людей не было видно, как будто они и вправду собрались где-то, вместе ожидая назначенный час. Вы думаете, они не поняли нас? Нет, поняли, но решили, что лучше будет сделать как-то иначе, сказал я, не смущаясь, но в то же время дрожа всем своим существом. Видите ли, мы имеем дело с совершенно иным типом человеческого сознания. Вы понимаете? Да, конечно. А где, по-вашему, мы их найдём? В церкви. В церкви? Думаю, да, они хотят настоящего праздника. Ритуальную песню они должны исполнить в церкви. Но ведь мы же не взяли с собой свет. Они про это ничего не знают. Им наплевать на ваш свет. Они твёрдо знают одно: священные песни не поются на краю банановой плантации. Церковь представляла собой длинный сарай со стенами, плетёнными как корзина. с пальмовой крышей и крестиком наверху. Внутри было сумрачно. Всё племя действительно собралось внутри и ждало. Во алтаре стояло три чёрных деревянных креста, над которыми ярко сиял медный диск в тарелку величиной. Знаете, как называется их вера? Нет. Грус Эсолей. Что это значит? Крест и солнце. Вот это да. Вождь в белом до пят наряде из тонкой невесомой ткани стоял у алтаря. Рядом с ним почтительно ожидал нас молодой человек в синем, тоже длиннополом костюме, держа в руках бубен. Вероятно, он и должен был исполнить главную партию. Скажите им, чтобы они спустились к полю. Поймите, это невозможно. Бессмысленно даже просить об этом, они только обидятся. Наши будут вне себя. Но уже приехали сюда не ради ваших. Впервые наши взгляды схлестнулись. Я почувствовал удар током такой силы, что ещё секунда, и меня бы опрокинуло на пол прямо в храме. Кажется, и лу пробило. Она проводит полбу рукой и осторожно смотрит на меня. Что с вами? Ничего, я сбегаю за оператором, я не останусь здесь одна. Жалею, что отпустил вперёд её Поначалу эти телевизионщики были просто невыносимы. Оператор потел, таща свою камеру и проклинал индейцев так, будто они и в самом деле провинились в чём-то. Режиссёр изрыгал настоящие клубы проклятий. Несомненно, только то, что всё племя в это время находилось под укрытием церковных стен, позволило народу остаться невредимым от этой кромешной ругани. О, чёрт! Первое, что сказал режиссёр, заглянув в церковь, где ждали люди, Какие же кретины, у тебя есть цвет. Нет, отозвался оператор, надо как-то вымонить их из этого сарая. Послушайте, Андрей, или как вас там, сказал режиссёр, имея в виду меня. Пожалуйста, разъясните им, а съёмках в церкви речи быть не может, слишком темно для камеры. Я перевёл фразу: "Телевизионщики даже разрешили народу Salt Creek" заглянуть в глазок камеры, чтобы убедиться, слишком темно. Потом на открытом воздухе они попросили певца и вождя снять одежду или хотя бы обнажиться по пояс, чтобы исполнение песни выглядело естественнее. В какой-то момент я спросил себя, а интересует ли их вообще реальность? Представляю, какую затрещину получил бы режиссёр от любого русского папа Предложен он ему снять церковное облачение и обнажившись, исполнять священные песни где-нибудь в саду под яблоней. Индийский вождь, наглухо застегнув белую одежду как пастор, молча отошёл в сторону. Он давал понять, что больше не участвует в этом представлении. Молодого удалось упрасить раздеться до пояса за деньги. Вечером мы с телевизионщиками столкнулись в баре. Они попытались не заметить нас. Во всяком случае, после первого совместного опыта работы, они сами относились к нам как к индейцам. Но тут Лу замахала рукой: "Эй, ребята, пришлось подсесть и заказать ром-колы". Я смотрел на Лу, и она иногда взглядывала на меня. И тогда я видел, что ей страшно, как мне было страшно днём. Так двое узнают судьбу и страшаться её. Режиссёр всё смеялся над очками и белым пасторским облачением вождя. Послушайте вы, как вас там вдруг сорвало меня. Вам вообще незачем было ехать сюда, если вы собираетесь относиться к индейцам как к последней белой. Вот это да, вскричал режиссёр, казавшийся мне в этот момент самым отчаянным пройдохой. Да как же мне к ним относиться, когда этот вонючий вождь сказал, что не хочет сниматься возле тех бананов, потому что не знает, как к этому отнесётся его сосед. А вы действительно верите в это? Конечно. Он вежливо дал понять, что не согласен на ваши условия, и только это первое. Второе, он и в самом деле был Ванеучи, кто? Вождь. Ну, разумеется, я его не обнюхивал. Осадил назад пройдоха режиссёр, но никакого почтения. Да ты сам воняешь, как последняя римская свинья, вдруг взревел я, нехорошо глядя ему прямо в глаза. От тебя так и прёт сымо удовольствием и дерьмом. И если ты сейчас немедленно не поймёшь этого, то не снимешь здесь ни одного путёвого кадра. Не знаю, что на меня нашло. Я сам был ошарашен собственной выходкой, не меньше остальных. Лу смотрела на меня абсолютно чёрными от страха глазами. Ну и соотечественнички. Почувствовав, что давление ослабло, ухмыльнулся режиссёр. Всегда больше всего боялся встретить за границей соотечественников. Обязательно какое-нибудь блядство получится. Я решил больше не орать. Простите, но поймите, потому что от этого зависит Будет ваш фильм стоить хоть чего-нибудь или нет? Вы только подумайте, он ещё раз суждает о кино, буркнул режиссёр. Я увидел, как Лу вновь взглянула на меня настороженно и недоброжелательно, совсем как та индианка в жёлтом платье заколотом булавками. Возможно, чтобы кое-что понять, вам стоит познакомиться с одним моим другом, но для этого нам придётся переместиться. Куда? Для начала в бар Пират. А это не опасно? Это где лодки прямо над водой. Там, где продают пинаколаду. Чёрт, у зря мы связались с ними. Они всё равно ничего не поймут. Так что же поведает нам ваш друг? Дело не в словах. Многое нужно просто попробовать. Попробовать Вот уж нет. Подожди, попыталась остановить режиссёра Лу. Он многое знает, поэтому, может быть, стоит. Мне было неприятно, что Лу говорит обо мне в третьем лице, он. Да меня до сих пор ташнит от их вонючей деревеньки. Опять криво усмехнулся режиссёр. Коровы, свиньи, дети, эти уроды. Не забираюсь я у них ничего пробовать. Зачем ты что поешь ей род? Вдруг опять сорвался я. Ведь ты ничего не знаешь и не хочешь знать. Тогда зачем ты здесь?